Глава 40. Пафос наше все. Я слышал о том, что во время деловых переговоров главы старших родов конструируют многоуровневые особняки, проводят партнера через посты охраны и всячески стараются продемонстрировать размах. Конечно, все это приходится собирать морфистам, вытаскивая из страны снов разрозненные образы и склеивая цельную картинку. Я ожидал чего-то подобного, Но шеф клановой службы безопасности внезапно удивил. Провалившись в хаотичные видения, я вынырнул в конструкт, созданный усилиями клановых снотворцев. «Трамвай!» «Нет, ну вы серьезно?» Грохочущий по рельсам старый вагончик с открытыми дверными проемами, в которые можно заскакивать на ходу. Вместо удобных сидений лакированные деревянные скамьи. Архаичные рамы, несуразные лампы под потолком, хромированные стойки и ручки, прикрученные к спинкам, безучастные пассажиры, едущие по своим делам, кто с газетой, кто с книгой. Рядом со мной прикорнула седая старушка, которая по виду уже перешагнула столетний юбилей. Целая мать его представления». За окнами лениво проплывают городские ландшафты, напоминающие все города мира одновременно. Вот эту горку, по которой мы сейчас взбираемся, я мог видеть в Лиссабоне. А мечеть, которую я заприметил две минуты назад, здорово напоминала хан Джами в Евпатории. Я пропустил момент, когда старушка исчезла, а вместо нее появился интеллигентный мужчина с бородкой и в очках. Мужчина носил костюм-двойку с черной рубашкой без галстука. Ну и шляпа у него была, куда ж без этого. Сняв шляпу, человек поздоровался. «Рад нашей встрече, кромсатель». Пожимаю протянутую руку. То ли этот тип вселился в старушку, то ли вскочил в трамвай на ходу, ведь мы нигде не останавливались. Волосы у него были не длинные и не короткие, но красиво уложенные, с зачесом на бок». «А вот очечи своеобразные. Довольно толстая прямоугольная оправа и слегка розоватый цвет, хотя я готов был поклясться, что они для зрения». «Господин Гамов», — вежливо кивнул я, — и не удержался от комментария. «Интересные у вас фантазии?» «Какие есть?» — развел руками СБшник. «А у вас стильный образ». Во сне я выглядел эдаким Чаком Норрисом с геометрической укладкой, треугольными баками и дурацкими усами, что сразу прибавляло мне к возрасту лет десять. Сейчас так выглядел каждый четвертый, но вряд ли Гамов меня подкалывает. «Благодарю», — дежурно ответил я. «Перейдем к главному вопросу». «Не любите терять время», — улыбнулся Гамов. Мне передали, что вы предпочитаете вести дела удаленно и не пересекаться с заказчиком. Я уважаю вашу конфиденциальность, кромсатель, и не планирую выяснять, кто вы на самом деле. Главное конечный результат. Мудрые слова. Намечается конкретный заказ? Трамвай обогнул треугольное здание с лепниной и горгульями, выехал на площадь с ратушей и помчался дальше. Справа выселся памятник мужику в ботфортах и треуголке, который мог быть кем угодно, от флотоводца до каббалиста. Мужик опирался на трость и задумчиво смотрел на здание ратуши. Мы притормозили у газетного киоска, за которым виднелась скошенная магазинная витрина. Свадебные платья, шляпки, застывшие в горделивых позах манекены. Часть пассажиров вышла, часть зашла. «Едем дальше. Очень реалистичный и детализированный сон. Вот они, понты одаренных. Демонстрация возможностей морфистов высочайшего класса. Прямо художники-снотворцы, умеющие создавать шедевры в твоей голове». «Конкретный заказ», — улыбнулся Гамов. «Нет, для конкретных заказов у меня есть конкретные люди. Все делегируется через моих помощников». Работа, которую я хочу предложить, очень деликатная. Наверное, это пакет заказов, но не все они связаны с убийствами. Вы говорите загадками. Я посмотрел на здание с узнаваемыми чертами муниципальной библиотеки. Приведите пример. Начну не с примеров, а с общего контекста. Ответил СБшник. Что вы знаете о великом турнире, уважаемый крамсатель? «Я внутренне подобрался. Опять турнир. Это не может быть простым совпадением». «Все знают о великом турнире, господин Гамов. Представители сильнейших домов империи сходятся в противоборстве, выставляя сильнейших бойцов на арену. Победитель управляет страной все следующее десятилетие». «Не просто управляет», — уточнил шеф службы безопасности. А определяет государственную политику в среднесрочной перспективе, как внутреннюю, так и внешнюю. Кланы пользуются этим для перераспределения финансовых потоков, привлечения зарубежных инвесторов, развития своих столиц. Существует система сдержек и противовесов. Но в целом никто не мешает принять пару-тройку удобных законов и подправить свое материальное положение. «Вы меня понимаете?» «Само собой». «И это я не учитываю приток новых одаренных». Воодушевился собеседник. «Доступ к различным фондам, репутационные преимущества и прочие нюансы, которые проявят себя, быть может, через поколения. Так вот, предстоящий турнир крайне важен для дома Эфы». «Мое руководство готово потратить любые деньги для обеспечения безопасности наших бойцов и... ослабления потенциальных конкурентов». Шеф сделал паузу, чтобы до меня дошел весь смысл сказанного. «И что мне предстоит делать? Осторожно интересуюсь у собеседника. Ослаблять или защищать?» «И то, и другое, господин крамсатель. И то, и другое». Где-то присматривать за нашими бойцами, где-то выводить из игры чужих. Список заданий будет разработан, сверен и утвержден на днях. В процессе мы будем вносить изменения, если получим новые разведданные. Отмечу, что объекты на порядок серьезнее, чем те, которых вам рекомендовал Терриэл. Это воины, претендующие на первенство в грядущем турнире. За три года мы должны вывести из строя самых опасных и не позволить оппонентам расправиться с нашими спортсменами. Понятно ли вам суть предлагаемой работы? Вполне, кивнул я. Трамвай ехал по берегу канала, закованного в гранит. Справа громоздились сросшиеся воедино дома. Очень хорошо, одобрил Гамов. Повторная наша встреча запланирована через неделю. Я выдам первое задание, а пока давайте обсудим общие вопросы сотрудничества. Я готов. Меня устраивает формат переговоров во сне. Продолжил Аристо, глядя на проплывающий мимо катер. Как с точки зрения конспирации, так и экономии дневного времени. А вот схема передачи денег несколько громоздкая, вы не находите? «До сих пор ваш труд оплачивался скромно, но прятать в дуплах и под лавками большие денежные пачки – такое себе. Предлагаю усовершенствовать процесс. Внимательно слушаю. Мы открыли специальный счет в Черноморском банке, который будет регулярно пополняться. Передаем чеки, вы их обналичиваете. Устраивает? Вопрос с подвохом. При получении наличных в фазисе меня легко отследить». «Зависит от того, насколько разветвлена сеть вашего банка. Филиалы по всей стране, преимущественно в крупных и средних по численности городах». «Подходит». «Очень хорошо», — кивнул СБшник. «Не переживайте, денег у нас много, так что кидать вас никто не собирается. Теперь приступим к вопросу вознаграждения». Прежде всего, я хочу, чтобы вы работали исключительно на клан, господин крамсатель. Полная сосредоточенность, никаких левых заказов. Поэтому с сегодняшнего дня вы переводитесь на оклад. Заметив выражение моего лица, князь поспешил внести ясность. «Речь не идет о найме в классическом понимании этого слова». Я бы назвал подобные выплаты компенсацией за то, что вы работаете исключительно на одну фракцию. И, надеюсь, не нужно говорить, что подобная сделка предусматривает э, верность своему нанимателю. Выполнять заказы других кланов на бойцов эфы категорически возбраняется. Если я об этом узнаю, наша договоренность будет разорвана, а вы исчезнете. Угроза, приподнимаю бровь. «Предупреждение. Но я уверен, что вы благоразумны в достаточной мере, чтобы не возникли недоразумения». «Они не возникнут», — заверил я. «Надеюсь. Оклад пять рублей в месяц, вне зависимости от выполняемых поручений. Чек вы будете находить в условленном месте, которое обсудят наши морфисты. Каждый месяц первого числа». Итак, начиная с ноября текущего года, по сентябрь 1981, когда запланирован финальный бой турнира. То есть этот месяц будет оплачен, хотя мы еще не начинали. Безусловно. 180 тысяч рублей просто за то, что я есть. Ну, чуть меньше. Впечатляет. Оплата за каждый отдельный заказ будет высчитываться исходя из его сложности. «И предполагаемых расходов», — добавил Гамов. «Все согласуем». «А что с защитой?» — перебил я. «Это ведь означает, что я раскрываю себя перед нанимателем». «Вовсе нет», — возразил Ариста. «Речь идет о поиске и устранении угроз, а не сопровождении объекта в качестве телохранителя». Расплывчатая формулировка, качаю головой. «Предположим, к объекту телепортируется прыгун, Или пирокинетик задумает нанести вред моему подопечному на расстоянии. Подозреваю, что возможны психические и артефакторные атаки. Как я должен бороться с этим, по вашему мнению?» «Такие вещи — сфера ответственности бодигардов», — отрезал Гамов. «Поверьте, они знают свое дело. Вас подключают в тех случаях, когда известна личность врага или обстоятельства, при которых будет совершено нападение». «Иногда вы будете действовать самостоятельно, но за это опять же мы произведем доплату». «Выглядит кошерно, но и ответственность чудовищная». «Средняя стоимость заказа, уточнил я, колеблется в широких пределах». Улыбнулся избешник. «Меньше пятидесяти тысяч вы не получите в любом случае». Я бы мог, наверное, поломаться, набить себе цену или заняться другой подобной ерундой, но интуиция подсказывала, что смысла в этом ноль. Верхушка F не стремится сэкономить. Этим ребятам нужен результат. Через три года, когда все закончится, я обрету полную финансовую независимость. Еще бы распрощаться с администратором, но это из разряда фантазий в обозримом будущем. Вопросы, пожелания... Интересуется Гамов. Только одно. Я взял паузу, подбирая слова. Мои методы эм, порой бывают специфичны. В процессе я рискую привлечь внимание инквизиции. Есть ли механизмы обезопасить меня от общения с отцами? Князь, понимающе усмехнулся. И выдал. Многие привыкли думать, что консистория — это нечто ужасное, «Неотвратимая и недоговороспособная. На самом деле там работают нормальные люди. С некоторыми мне доводилось вести дела. Скажем так, все решаемо. Если вы не планируете развязывать мировую войну и строить завод по производству взрывчатки, с большой долей вероятности мы уладим возникшие недоразумения. Но...» Аристом многозначительно взглянул на меня. Я понял намек. «Переговоры с инквизиторами будут означать, что моя личность раскрыта, и знаменитый кромсатель вышел из тени. А это для меня недопустимо». «Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал я. «Оставим такое развитие событий на крайний случай». «Договорились», — ответил СБшник. «Утро я потратил на то, чтобы собрать побольше информации о колонии Маруан и славном городе Самарканде. Делать все равно нечего, учить уроки на завтра я не планирую. Так, почитаю маленько и хватит. Тошнит уже от школьных будней. Пришлось сократить на полчаса тренировку и ускориться на пробежке, а такие вещи меня напрягают». Вот только любопытство — одна из немногих ярких эмоций, которые для меня сохранила вечность. Набрав Алису, я терпеливо дождался, пока длинные гудки не сменятся приятным девичьим голосом. «Алло!» «Доброе утро, Алиса!» «О, Сергей! Я уже на работу собираюсь!» «Я посмотрел на часы. Без четверти девять. Обожаю фанатов своего дела!» Алиса, извини за беспокойство, но у меня есть задание для тебя, с оплатой, как и договаривались. Здорово, обрадовалась библиотекарша. Что ищем? Род Саманида из Средней Азии. Предположительно, Самарканд. Кто такие, что за способности культивируют, сфера интересов, объекты недвижимости, глава рода, его ранг, что умеет? Сможешь? Обижаешь, донеслось с того конца провода. «Большая часть этой информации содержится в открытых источниках. Если они не примкнули к одному из великих домов, будет еще проще». «Вот и отлично», — обрадовался я. «Не спеши, жестких сроков нет. Главное, нарой побольше». «Поняла. Это все?» «Угу». «Оставишь номер телефона?» «Тут надо соврать. Я из таксофона звоню». «Ну...» — девушка замялась. «Ты же с моим отцом занимаешься». Расскажу при встрече, что удалось раздобыть. Значит, разговор в кругу семьи уже состоялся. Поблагодарив Алису, я повесил трубку и засобирался в гимназию. Разумеется, главным источником информации остается Джан. Я попрошу ее на максималках погрузиться в сновидения жителей Самарканда. Но и сведения, полученные из библиотеки, мне тоже пригодятся». Колонию, отмеченную на мысли карте, я уже рассмотрел. Ощущение такое, словно попал на татуин, а из-за ближайшей дюны вот-вот полезут таксенские рейдеры. С поправкой на то, что в Кызылкуме выпал снег. Что за гребаная аномалия? Причудливые изгибы барханов и текущие между ними белые реки. А посреди всего этого высятся инопланетный купол, смахивающий на вмурованную в пески луну. «Да, будет весело».